«Ракитин!» Утро теперь начиналось для Ракитина с телефонного звонка в справочную больницы, откуда неизменно сообщалось одно и то же, заученной бесцветной интонацией. «Температура нормальная, состояние удовлетворительное». Он говорил «спасибо» и шел готовить завтрак. Затем были служба, расспросы сочувствующих и любопытствующих, очереди в магазинах, визит к жене. И, если не навещала Рита, одинокий вечер, посвященный мыслям о дне завтрашним, копировавшим, как правило, прошедший. Снились сны, в основном связанные с насущной проблемой восстановления автомобиля. Жена поправлялась, близилась дата отъезда в Испанию, оставалась последняя. Найти относительно дешевого по причине безденежья мастера или же покупателя, способного предложить относительно приемлемую сумму за ком искореженного металла. Таким образом, сны сочетали нечто среднее между фрагментами из рекламных проспектов продукции Волжского автозавода и извлечениями из пособий по ремонту данной продукции. Но вдруг приснилось Люда. Вошла, молча и странно посмотрела на него темными невидящими глазами, погрозила пальцем и сказала с иронической укоризной «Не любишь ты меня, Ракитин, не любишь!» Тут лицо ее внезапно переменилось и стало лицом Риты. Только глаза остались теми же, с поволокой застойной страдальческой черноты. Но и они вдруг запали, превратившись в пустые глазницы. Ракитин отшатнулся, вскрикнув. А она рассмеялась его страху нежно, рассыпчато, и пропала, оставив лишь этот смешок, звучавший все настойчивее и настойчивее, уже сухим треском электробудильника, стоявшего на стуле в изголовье. Ракитин очнулся, придавил клавишу, отключив звонок, и мотнул головой, стряхивая на вождение дурного сна. С минуту еще полежал, охваченный какой-то неприятной тревогой но потом успокоился. В приоткрытое окно летел солнечный свет ясного мартовского дня и молодое дыхание весны, запахи талого снега, влажной коры и первых почек. Перегнувшись через край постели, он дотянулся до телефона, набрал номер больницы. Безрадостная процедура утреннего звонка, ставшая своеобразным ритуалом, тяготила его своей обязательностью. Но избегнуть ее он не мог. Равнодушный голос, сообщавший об удовлетворительном состоянии и нормальной температуре, вселял жизненно необходимую уверенность, которой хватало как раз на сутки. «Ракитина — Ракетина, переспросили, рассеянно под шелест бумаг. — Так умерла? — и охнули, осознав, видимо, оплошность ответа. Скинув одеяло, он вскочил, опаленный горячечным жаром. Сердце зашлось, с трудом упругими толчками, выталкивая темный комок ужаса. Вы перепутали! Умерла ночью, повторили обреченно и хмуро. Ракетина Людмила Ивановна, одиннадцатая палата. Приезжайте. Он посмотрел по сторонам. Солнечные блики, в высветлявшие комнату, показались ему какой-то раздробленной кощунственной улыбкой, Оторопело уставился на загодя приготовленный пакет с фруктами. Закрыл глаза. Захотелось завыть долго в голос, отдав этому вою всего себя, но только застонал, судорожно сжав кулаками виски. После же начался сон, сон наяву. Был там Семушкин, поддерживающий под локоть тестя с искаженным, обезображенным мукой лицом, затравленно озиравшегося на дверь морга, но видящего не дверь, а то, что за ней, цинковая корыта на чугунных ножках, где под простыней скульптурно и страшно угадывались очертания. Затемненные стекла очков, золотистый колпачок авторучки в кармане халата врача. А невризма врожденное нарушение развития сосудов. Оттут тут столкновение, удар. От чего умерла? Хм, острое нарушение мозгового кровообращения. Впрочем, авария может быть ни при чем, фактор спорный. Спорный, спорный, истошно кто-то кричал в голове Ракитина. Коридоры, казенный блеск дешевого линолеума, скользящие мимо тени людей, озабоченная интонация их невнятно бормочущих голосов. Сон. И опять пробуждение. Тяжкое, как похмелье. Опять та же постель, так и не прибранная с того дня. Утро иное, пасмурное, с летящим снежком. И не надо набирать заученный наизусть номер справочный. Конец одному обязательству, смененному последующими, звонками родственникам, хлопотами о похоронах, прошелся по комнате. В тишине квартиры почудилась отпевная, заупокойная пустота, повсюду воцарившаяся, и в мире, чью пеструю и осмысленную оболочку он прорвал, оказавшись под изнанкой что, как изнанка ковра, отражало очевидно и скучно секреты и изъяны внешних узоров. Жить не хотелось. Он понимал, это пройдет. Это срыв, нервы, отчаяние. Но пусто осознавать пустоту был не в силах. Смерть, по стереотипу средневековья, являвшаяся в образе скелета, уродца с косой в мрачном одеянии, теперь представлялась иначе призрачной девушкой, лукаво и снисходительно манящей к себе, обещавшей покой и вечный свет, а не мрак и утрату всего. И он все менее опасался ее вероломства и чаще засматривался на нее, зовущую в никуда. Проглотил снотворное, поспешив провалиться в вязкое облако забвения, за которым, возможно, его ожидала она, пусть призрачная но любимое и единственное. Утро следующего дня встретил спокойно и отрешенно. Пустота начинала обретать неосознанную форму, несшую в себе таинственный, однако, явный смысл, и он привыкал к ней и смирялся, и даже подходил к постижению смутных ее закономерностей и основ. Боль ушла внутрь, она уже не точила. Ей было свое время и свой распорядок, и вновь обрел силу рефлекс действия, теперь, правда, чисто механический, но властно призывающий исполнить надлежащее. У морга встретил родственников и сослуживцев Людмилы. Уяснив, что нет тещи и сына, подошел к тестью. Светлана Петровна не смогла. — откликнулся тот на невысказанный его вопрос, глядя мимо Ракитина. «А Володя пока решили не говорить. Я во всем!» — на злом коротком выдохе произнес Ракитин. Тесть промолчал, пошел, сутулясь к двери морга, куда нехотя потянулись и остальные. И вот ее лицо, вернее, копия лица» нечто правдиво подобное но безнадежно иное перевоплощенное для последней и неизбежной утраты уже формальной какая то старательная ритуальная нелепость назойливо властвовала во всем происходящем всюду находя себе уступчивую покорность И в смущенной торопливости рук сующих деньги, и во вздохах служительницы, ее бормотаний, в батистовых оборках гроба, фальшивой пестроте бумажных соцветий, матерчатых белых тапочках, большего, чем следует размера, натягиваемых на ступню, красивую, хрупкую ступню в золотистой паутинке капрона» что единственно была чужеродно всей этой смерти гробу тапочкам всей нелепости смерти автобус выезжал на проспект в последний путь очередным рейсом без выражения подумал ракитин глядя вниз на скользящие мимо крыши легковушек а смерти вроде бы и не было Грязный солнечный город отвергал ее, празднуя освобождение от зимы колотым льдом сметенным метенным кабочином. Радуясь неряхи весне, бегущей на перегонки по лужам, в брызгах водяной пыли, мутной осыпью, заволакивающей стекла автобусов, взмывающей в небо голубевшее над белизной новостроек, и в квадратах окон. Ракитин видел изнанку, хмурую одинаковость лиц. Неловкий, в полголоса, разговоры и дребезжащий на рельсе гроб. Заскрипели подошвы на резиновой дорожке пола. Запахло карвалолом, зашелестели квитанции и деньги за беспрепятственный въезд, за услужливость похоронного агента, шофера, могилокопателей, тактично топтавшихся в сторонке, дожидаясь, пока отзвучат рыдания и речи, чтобы затем снарависто в минуту загрести мерзлую глину в яму уверенными руками. Вот и все. Маленькая рыхлая пирамидка с железным крестиком и приткнутыми к нему венками. И пустота, ставшая еще более пустой и бесконечной. Все. Саша, тускло и устало, как после тяжелой работы, что вот и закончилось, сказал тесть. — К тебе просьба. Не приходи к нам. Может, через какое-то время, но пока не надо. Сына, мы у тебя не отнимаем, пойми. Да, произнес Ракитин, да. Сейчас мне трудно видеть тебя, да. Автобус уехал, приехал другой автобус, и другие, уже совсем чужие люди, тоже плакали, прощались спокойным, платили деньги работникам с лопатами и расходились. А Ракитин уйти не мог. Да и некуда было уходить поправлял ленты на венках, читая и не воспринимая, сливающуюся в глазах по золоту надписей, вновь и вновь пытаясь ухватить какую-либо надежду, подсказку того, как жить дальше, сам же, не веря в безвозвратность утраты, отвергая ее воспаленным умом, видя перед собой дорогое лицо, глаза, слыша голос, будь то рядом существовала еще одна явь, Выступавшая и тут же меркнущая среди реалий, венков и памятников. И казалось, стоит лишь сосредоточиться на ускользающем образе, пристально запечатлев его, и он обретет ясность и плоть. Люди живы, пока жива память о них. Слова оптимизма или отчаяния, убежденности или лукавого бессилия? Да, память о ней жива, и что же? Она ведь нужна ему, живая, истинно осязаема. А память о ней не утешение, боль и рана. Ну зачем? Зачем мы созданы смертными? Зачем прозрение всегда оплачено горем, потерями, виной? И вообще, зачем все? «Вечные вопросы», — бормотал он, бредя по размытой обочине шоссе, ведущего в город. «И сколько народу на этой вот дорожке их себе задавало?» «Ответов не будет, Саня. Хитро устроено. Так хитро. Не бывает хитрее». Он посмотрел на небо. «Веселое мартовское, вечное».